Глава 24. Кольдевей под пулями. В 1878 году 22-летний бостонский архитектор Фрэнсис Х. Бекон решил вместе со своим приятелем Кларком отправиться в путешествие по Греции и Турции. Кларк работал в то время над историей дарийской архитектуры, и Бекон хотел ее проиллюстрировать. Кроме небольшой субсидии... Полученные от Общества архитекторов Бостона, у каждого из них было по 500 долларов, все их сбережения. Впоследствии Бекон писал, «Пока мы добрались до Англии, успели истратить слишком много денег и поняли, что если и дальше будем путешествовать обычным путем, нам не удастся осуществить наши планы, денег не хватит. Поэтому мы решили купить в Англии лодку, в которой могли бы жить, пересечь на ней Ла-Манш», Подняться вверх по Рейну, спуститься по Дунаю в Черное море, а затем пройти через Константинополь и Дарданеллы к архипелагу, с тем, чтобы посетить старые греческие поселения. Так мы и сделали. Три года спустя эти на редкость предприимчивые молодые люди отправились в свое второе путешествие на этот раз с экспедицией археологов на раскопки Ассоса на южном берегу полуострова Троада. Они не лишены были чувства юмора, — Бекон вспоминал. 4 апреля 1881 года мы, вдоволь наторговавшись, приобрели за 8 фунтов лодку, такую, какие ходят в Смирнской гавани, и, оставив на набережной кучку жадных до да бакшиша людей, отправились, привязав лодку к пароходу в Метилену. Сильный Норд-Ост задержал их. Решив как-то использовать это время, мы принялись чистить и красить нашу лодку, а затем стали придумывать ей имя и даже поспорили из-за этого. Поскольку мы никак не могли прийти к соглашению относительно того, какому из классических имен отдать предпочтение, скажем, Риону или Сафо, то окрестили ее Мечитр, что значит «свежий сыр». 1 апреля к этим веселым парням присоединился третий, как нельзя лучше подходивший к их компании. Это был немец Роберт Кольдевей. 20 лет спустя он стал одним из самых выдающихся археологов нашего столетия, а тогда ему было всего лишь 27 лет. 27 апреля 1882 года Бэкон записывает. Кольдевей чрезвычайно выигрывает при близком знакомстве. Он именно тот человек, который подходит нам с Кларком. Такова первая характеристика, которую получил начинающий археолог, и дана она была человеком, проплывшим через всю Европу в Средиземное море, на небольшом суденышке и назвавшим свою лодку свежим сыром, что не мешало ему быть серьезным специалистом. На этом, однако, мы можем оставить и Кларка, и Бекона, ибо в списках археологов они стоят далеко позади того человека, которого некогда приняли в свою компанию. Роберт Кольдевей родился в 1855 году в Бланкенбурге, в Германии. Он учился в Берлине, Мюнхене и Вене, изучая там архитектуру, археологию и историю искусства. До 30 лет он успел принять участие в раскопках в Ассасе и на острове Лесбос. В 1887 году занимался раскопками в Вавилонии, в Сюргуле и Эль-Хиббе позднее в Сирии, на юге Италии и на Сицилии, а в 1894 году снова в Сирии. С 40 до 43 лет он был преподавателем в архитектурном училище в Герлице, годы для него малоплодотворные. В 1898 году, в возрасте 43 лет, он приступил к раскопкам Вавилона. Кольдовей был необычным человеком, а в сравнении с коллегами и необычным ученым. Любовь к археологии, науке, которая выглядит весьма скучной, в публикациях специалистов, не мешала ему наблюдать людей, изучать страну, все видеть, все подмечать, на все реагировать. Не могла она в нем заглушить и бьющего через край юмора. Перу археолога Кольдове принадлежит множество стихотворений, полных веселых, озорных рифм, и занятных афоризмов весьма легкомысленного толка. В возрасте 56 лет, будучи уже давно профессором, он, не задумываясь, опубликовал следующий новогодний стишок. «Кто судьбу свою предскажет? Что сулит грядущий день? Перед сном совсем не в тяжесть, рюмка тминный или коктейль?» Его письма не просто способны заставить насторожиться ученого-педанта, Они могут даже показаться недостойными такого человека, как Роберт Кольдвей. Вот что он писал во время одного из своих путешествий по Италии. Кроме раскопок, в данное время в Селенунте ничего нового. Начало примечания. Селенунта – античный город на южном берегу Сицилии, основанный греками в 628 году до нашей эры. Конец примечания. Но были времена, когда здесь, как говорится, Чертям тошно было, и легко себе представить, почему. Вся волнистая равнина, насколько ее можно охватить глазом, покрыта садами, огородами, виноградниками, и все это принадлежало грекам Селенунта, которые на протяжении нескольких столетий преспокойно и очень разумно всем этим пользовались. Это продолжалось примерно до 409 года, когда из-за ссоры с сигистанцами сюда пожаловали карфагенские варвары, И Ганнибал Гизгон направил свои стенобитные орудия против крепостных ворот испуганных селенунтийцев, что было с его стороны довольно низко, особенно если учесть, что незадолго до этого селенунтийцы оказали помощь Карфагенянам. Ганнибал благополучно проломил обветшавшие крепостные стены, и после девятидневного сражения, в котором деятельное участие приняли и местные дамы, на улицах города остались лежать 16 тысяч убитых. А карфагенские варвары, разрушая и грабя все, что попадалось им на глаза, бродили по всему городу, по всем его священным и светским местам, украсив свои пояса отрубленными руками и прочими не менее ужасными атрибутами. После этого Селенунта уже не смогла оправиться. Именно поэтому ныне по всем ее улицам бегает так много кроликов, И мы нет, нет, да и получаем стараниями господина Жоффре одного другого из них на ужин. Они вполне успевают зажариться к тому времени, когда мы, а мы в измученные наукой тела, в пенищемся прибое всегда неспокойного моря, возвращаемся в свои пинаты. Из страны опер и теноров он сообщал: люди здесь обладают голосами, это несомненно, и человек, которому трудно взять верхнее до считается здесь колекой. Все это не мешает ему буквально в следующей строке серьезно рассуждать об особенностях конструкции храмов V века до нашей эры. Впрочем, только до тех пор, пока мысль его не сбивается на итальянских жандармов, наблюдение за которыми доставляет ему живейшее удовольствие. В своих мундирах с пышными галунами, в гордых треуголках, верхом на лошади они похожи на адмиралов, посаженных на коней Так они едут по пустым улицам, блюдя порядок. В древнем Акроганте он к своему удовольствию обнаружил античную канализацию. Начало примечания. Акроганта, Акрогас, Акригент древнее название города Агриджента на южном берегу Сицилии, основанного греками в 581 году до нашей эры. Конец примечания. Несколько позднее Его осеняет идея написать книгу о развитии канализации. Это сооружение воздвиг старый Фиакс, и в его честь все подобные сооружения стали называть фиаками. Техника здесь с незапамятных времен играла незаурядную роль. Первый тиран акроганта Грозный Фалорис, был по призванию архитектором и строителем. Начало примечания. Тиран акроганта Фалорис славился своей жестокостью. Существует легенда, что афинский скульптор Перил отлил для него бронзового быка полого внутри. В полость втискивали людей, неугодных Фалорису, и затем разжигали под быком огонь. Вопли сжигаемых должны были изображать рев быка. По преданию, одним из первых такой казни подвергся сам скульптор Перил. Конец примечания. Завершая возведение храма, он обносил его стеной, ставил фаларийского быка и приносил страшные человеческие жертвы, говоря при этом: «Я Фаларис, тиран Акроганта». Это было примерно в 550 году до нашей эры. Храм в Химере вдохновил его на следующее письмо. Начало примечания: Химера — древний город на северном побережье Сицилии, основан греками в середине VII века до нашей эры. Конец примечания. Но что стало с могущественной химерой? Внизу, вплотную к железной дороге, стоят жалкие остатки великолепного храма, и пара его колон украшает вполне современный хлев. Вы не ошиблись? Именно хлев, где коровы трутся о канелюры и вообще ведут себя совершенно неподобающим образом. Совсем не так, как полагалось бы вести себя в древнем храме. Единственное, что остается при виде такого зрелища, Пожалеть храм и позавидовать коровам. Ну, скажите по совести, чего бы не дал какой-нибудь немецкий археолог, чтобы переночевать в древнем храме. Дороги в Италии были в то время еще небезопасны, однако Кольдевей чувствует себя разочарованным. Надежда встретить разбойников еще 10 лет назад вполне реальная, свелась теперь к минимуму. Одного из них, на вид чрезвычайно опасного, мы как-то видели на шоссе, что проходит возле храмов. Он стоял, широко расставив ноги, глаза на его бронзовом лице блестели, а Калабарийская шапочка и вообще все его одеяние являли собой такое буйство красок, какое мне до того приходилось видеть лишь в спектре двууглекислого натрия. На наше счастье, близ дороги был винный погребок, и мы быстренько туда заскочили, но он последовал за нами и когда мы затеяли невинный разговор с хозяйкой о том, который теперь час, он вмешался и сказал с неистребимым австрийским акцентом «без четверти пять». Оказалось, что он из Венеции, долгое время работал в Австрии и Баварии, и вовсе не разбойник. 2 октября 1897 года Роберт Кольдовей под страшным секретом сообщает одному из своих приятелей о готовящихся раскопках в Вавилоне. Дело продвигалось медленно. 2 августа 1898 года он пишет тому же приятелю о совещании у Рихарда Шоне, генерального директора Берлинского музея, и восклицает «Вавилон будет раскопан!», а после двух восклицательных знаков продолжает «Я тружусь сейчас над составлением инструкции для экспедиции. Предприятие пока рассчитано на один год». Я требовал в докладе ассигнование 500 тысяч марок в расчете на 5 лет работы, причем в первый год 140 тысяч марок. 21 сентября он извещает. Я начальник экспедиции с окладом в 600 марок в месяц. От радости, что называется, ног под собой не чую. Если бы мне кто-нибудь 16 лет назад сказал, что я буду раскапывать Вавилон, я бы счел его сумасшедшим». Как показало будущее, выбор был сделан удачно. Кольдовый оказался именно тем человеком, которому эта задача была по плечу. Когда ему исполнилось 38 лет, он сознавался в одном из своих писем. «Во мне постоянно словно сидит кто-то, говорящий мне, «Так, Кольдовый, теперь ты можешь делать только то или только это, и тогда все остальное перестает для меня существовать». Подобным образом он поступал всегда. И когда вокруг свистели пули разбойников, в существовании которых он сомневался, и когда он обнаружил сады Семирамиды и раскопал Этемнанки, Вавилонскую башню. Англичане во время своих раскопок в Вавилонии и Ассирии рыли в основном шахты и туннели. Некоторые из таких шахт сохранились до сих пор. Пройти через них можно, но в большинстве случаев Это связано с трудностями и неприятностями. Обычно я, прежде чем войти, стреляю, чтобы выгнать гнездящуюся там живность, в особенности сов и гиен, которые порой до того ошалевают, что со страху даже не знают, что предпринять – кидаться на людей или бежать. Письма Кольдевея пестрят подобного рода заметками. Это всего лишь беглые наблюдения, но они также, как только что приведенные нами отрывки, помогают наглядно представить себе те препятствия и затруднения, с которыми археологам приходится сталкиваться на каждом шагу, но о которых не принято говорить в монографиях. В научных публикациях, в ученых трактатах, где подводятся итоги большой, нередко многолетней научной работы, в большинстве случаев обо всем этом ничего не сообщается. ни о климате, часто доставляющем немало неприятностей, ни о болезнях, ни об ограниченности местных властей или о плохой охране, ни о всякого рода сброде, ни весть откуда слетающимся к месту раскопок, ни о многих и многих других препятствиях, которые встают перед исследователями. А в письмах Кольдовея все это есть. В них можно найти немало упоминаний о грабителях из племени шаммаров, о том, что дороги небезопасны а потому нельзя доставить к месту раскопок тростниковые маты, сахар, лампы. Водители караванов заламывают дикие цены. Его сотрудникам приходится ездить с вооруженным эскортом. Но и здесь Кольдовей не теряет чувства юмора. Позавчера к нам пожаловали люди Бенни Хейтшейма, чтобы потребовать, правда, несколько шумно, украденных у них овец. «Вчера наши парни взяли реванш». Примерно 200 человек во главе с шейхами Мухаммедом, Абудом и Мизелем, кроме них впереди ехали еще человек 20, отправились в район Черчера. Там дело дошло до обычной потасовки, закончившейся стрельбой. Противная сторона потеряла одного убитого и одну винтовку. Что касается наших, то один из рабочих был ранен в живот, нескольким разбили головы. Одному из стражников, с типично арабским и очень подходящим к случаю именем Дейбель, ему непременно нужно было принять во всем этом участие, прострелили бедро. Начало примечания. Кольдовей обыгрывает созвучие этого имени с немецким «Дейбель» – «Дьявол». Конец примечания. Дейбель уложил на месте своего противника и захватил его ружье. Таким образом... Потери примерно одинаковы. Здесь два раненых, там один убитый и одна потерянная винтовка. Вечером Дейбель, маленький приветливый человечек в не слишком чистой рубашке, налепив на рану добрый кусок пластыря, тесто из муки, масла и соли, восседал в самом лучшем расположении духа в сторожке, окруженный почитателями, которые восхваляли до небес его львиную храбрость и врал, как сивый мерин. Пришлось к Ольдовию и самому побывать под огнем. Для сынов пустыни ружья своего рода хлопушки, а стрельба — удовольствие, в котором они никогда себе не отказывают. Возвращаясь с очередных раскопок, на сей раз в Фаре, он ехал прохладной ночью назад в Вавилон. На расстоянии примерно двух часов пути после Мурадии нас обстреляли из деревушки, расположенной справа от дороги. Простодушные жители приняли нас, очевидно, за монтефигских арабов, собравшихся в грабительский поход, а в таких случаях не принято долго рассуждать. Чтобы убедить их, что они ошиблись, мы медленно продолжали наш путь навстречу выстрелам до тех пор, пока дробинки не запрыгали по нашим седлам, а свист пуль не перешел в столь характерные для близкого и прицельного выстрела пронзительные, но обрывающиеся тона». Оба солдата из нашего экскорта не переставали кричать «Аскер! Аскер!», то есть солдаты, давая понять, что мы не злоумышленники. Но их крики не были слышны из-за стрельбы, воинственных кличей арабов, а также воплей и визга их жен, которые таким способом подбадривали свою худшую половину. Арабы растянулись в темноте в длинную разомкнутую цепь недалеко, чем сотни метров от нас. Вспыхивавшие беспрестанно огоньки выстрелов делали не слишком темную ночь более темной, чем она была на самом деле. Наш помощник повара Абдула, направлявшийся в Хиллех для того, чтобы там отдохнуть, спрятался за вьючной лошадью и, вытянув руку с зажатой в ней полой пальто, кричал «Дорогой Аллах!», чем развеселил всех остальных. Его еще долго поддразнивали на протяжении оставшегося пути». Наконец, арабы опомнились, прекратили стрельбу и подбежали к нам. Около двухсот полуногих темно-коричневых парней с ружьями плясали, как дикари вокруг нас, и мирно давали себя ругать. «Совы вы, шакалы настоящие! Разве вы не видите, что здесь солдаты и бег из фары? Что за наглость поднимать такую стрельбу, словно вся пустыня принадлежит вам одним? Долго ли здесь до греха?» — восклицает Кольдовый и добавляет. Подобные вещи — настоящий бич здешних мест.